«Салам алейкум!» — привычно признется он традиционное мусульманское приветствие. «Алейкум салам!» — отозвался старик, сидевший на ковре во дворе дома. «Заходи, дорогой!» — сказал он почему-то по-русски. Рустам прошел по ковру, опустившись на него рядом с хозяином дома и положив рядом свой небольшой чемоданчик. «Почему вы решили, что я говорю по-русски?» — улыбаясь, спросил он старика на местном диалекте. Тот улыбнулся в свою седую бороду. «Вид у тебя очень городское а городские все говорят по-русски. Да и приехал ты, видимо, издали. У тебя лицо местного человека, но не нашим солнцем. Давно ты здесь не бывал, сынок». «Давно, — согласился Рустам, — я не из Туркныни, я из Баку. У меня к вам важное дело, уважаемый курбанака Старик невозмутимо перебирал темно-голубые четки в руках. Рустам невольно обратил внимание на их красивые узоры. Они были из бирюзы. «Принесите нам чай!» — негромко приказал старик, обращаясь к кому-то внутри «Дома». «Кто тебе прислал, сынок? Зачем тебе понадобился старый курбан? Кому я еще могу быть нужен?» «В Баку вас помнит уважаемый!» — наклонил голову Рустам. «Нам нужна новая партия товара, и знающие люди рекомендовали вас, курбанака». «Знающие люди?» — старик продолжал перебирать, четко метнув в непрошенном госте острый взгляд. «Какие люди?» — Я никого у вас не знаю. — Я племянник Кафара Кафарова, — негромко произнес Рустам. — Мой дядя говорил перед смертью, что вы можете всегда помочь в нужный момент. Вот поэтому я к вам и приехал. — Кафар покойный был хорошим человеком, — невозмутимо сказал старик. — Но тебя я не знаю. — Какой ты племянник? — У Кафара не было братьев. Я сын его сестры Маир. Это хорошо. Кафар был моим большим другом. Пусть Аллах упокоит его душ. Он несчастный так мучился, когда умирал. У него ведь была язва. Нет, сдержал улыбку Рустам, не поддавшийся на примитивный трюк. Он умер от разрыва сердца. «Что ты говоришь?» — почти искренне огорчился старик. «Какой был человек Кафар! Настоящий мужчина!» Молодой человек вышел из дома с подносом в руках. Он расставил пиалы, поставил два чайника, сахар, традиционный хлеб и сыр, и поклонившись, ушел в дом. Курбан убрал четки, взял один чайник, разливая его в пиалы на права хозяина дома. «Когда он умер?» — спросил старик не поднимая глаз на своего гостя. В прошлом году, 12 мая, вежливо ответил Рустам, понимая, что проверка продолжается. Царик подвинул ему пиалущай. «Ты родственник моего друга», — торжественно сказал он, и проделал большой путь. и чай, мы еще успеем обо всем поговорить». «Ибат!» — крикнул он, не поворачивая головы, из дома снова вышел тот самый молодой человек, подошел к старику и наклонившись, внимательно выслушал быстрый шепот хозяина дома, после чего кивнул головой и снова ушел в дом. «А почему не приехал сын Кафара твой брат Алискер? Я помню, какой он был еще совсем маленьким», — улыбнулся старик. «И он меня хорошо знал». «Алискер сидит в тюрьме», — печально ответил Рустам. «Нужно заплатить большие деньги, чтобы бытащить его оттуда. Поэтому я и приехал к вам, уважаемый курбанака «Тебе нужны деньги?» — оживился старик. «Для сына моего друга мне ничего не жаль. Скажи, какая сумма тебе нужна, и мы доставим ее в Баку?» «Можешь не беспокоиться. За сына Кафара я заплачу нужную сумму». «Спасибо, уважаемый Курбанака», — поставил пиалу на ковер Рустам. «Но нам не нужно давать в долг. Деньги мы сами можем найти. Мы хотим продолжить дело нашего дяди, и поэтому я приехал к тебе за помощью. Нам чужих денег не нужно. Родную кровь мы освобождаем только при помощи своих кровных денег».